Глава 16 Как оказалось, Игорь жил на другом конце города, в просторной трехкомнатной квартире, где сейчас вся мебель была накрыта полиэтиленом, а вещи аккуратно упакованы в коробки. Вспомнила свой хаос и мусорные мешки. Стало жутко неудобно. Тут же видно, к делу подошли профессионалы. Пока мужчина искал нужные ему коробки, я обошла просторные комнаты, сделанные в современном стиле. Осталась в восторге от кухни-гостиной, но покорила меня ванная. Вот в такой бы я лежала с утра до вечера. В ней и уснуть не грех, главное не замерзнуть. Но не удивлюсь, если предусмотрено и это. Вероятно, функция подогрева воды идет в комплектации. «Хорошо тут у тебя», – пробормотала. «Будет лучше», – заверил мужчина. «Тут все как в музее, а хочется яркости». Хочется контраста. Да, теперь посмотрела на квартиру под другим углом и поняла, что Игорь в чем то прав. Как музей. все очень дорого и богато. Стены расписные, картины. Внешне квартира прям вау. Ну вот если поставить себя на место жильца, то атмосфера давит. Слишком напыщенно, слишком изысканно. Сюда с доставкой пиццы не приехать. Шурму тут не скушаешь. Газировку на пол кухни не откроешь. Так что лучше поскромнее, зато от души. Через полчаса мы уже ехали ко мне домой. Игорь не ограничился одной коробкой с вещами. Взял две, потом добавил еще одну. Потом не забыл и про технику. Одним словом, багажник оказался полным. А нам еще и в магазин нужно заехать за продуктами. Не сильно устала? «Могу тебя до дома довезти, а сам потом все сделаю». «Да брось», — отозвалась я. «Сижу с комфортом, везде катают. Так бы всегда по магазинам и ходила». Игорь рассмеялся. Я удобнее устроилась в шикарном кожаном кресле автомобиля. Красота. Мужчина не стал искать напущенные магазины и гипермаркеты, а воспользовался старым и проверенным вариантом. «Магазин у дома». Там всегда есть все самое необходимое и свежее. Так что покупку совершили быстро. Также быстро разложили продукты по пакетам и поспешили домой. Естественно, мне пакет нести не дали. Игорь отправил меня домой, позволяя выполнять функцию швейцара. Потом уже, когда я разогревала еду и раскладывала покупки, он самостоятельно принес все свои вещи и торжественно заполнил ими весь коридор. Я с ноутбуком перееду в кухню, внесла конструктивное предложение, а ты занимай рабочий стол. Будем меняться, заверил Игорь, чтобы всем удобнее было работать. Ага, работать. Ноутбук прекрасно подключался к телевизору, так что после ужина мы смотрели мультфильм и хохотали в голос, наслаждаясь не только легким юмором, но и прекрасной обстановкой и компанией. Я так точно. Я тебе кое-что привез. Мужчина полез в чемодан и потом протянул мне небольшой сверток. Быстро подхватив полотенце, он юркнул в ванную. Я же открыла сверток и поняла, что это зонтик красивого изумрудного цвета. Такого у меня еще не было. Какой он милый, какой красивый. Раскрыв его, поняла, что зонт еще и большой. С внутренней стороны был раскрашен под ночное звездное небо. Это вообще восторг. Наверное, впервые за столь долгое время я чувствовала себя счастливой. Чувствовала, что нахожусь в безопасности. Ведь рядом со мной был человек, который постоит за меня, который защитит и в обиду не даст. Игорь пока не рассказывал, как же завершилась его поездка. Но уверена, рано или поздно он со мной всем поделится. После того, как Игорь принял душ, ванную заняла я. Однако вечер на этом не завершился. Мы решили посмотреть еще один мультик. Мультфильм мы досмотрели стоически, а потом кое-кто из нас двоих просто устал из-за долгого перелета и огромной нагрузки накануне. Я же отключила ноутбук и телевизор, перешла в комнату и написала брату. «Ну, как все прошло?» С мамой я переписывалась, созванивалась, когда была на работе, но долгого разговора у нас не было. Наверное, стоит их пригласить в гости. Пока еще работаю над этим вопросом. Родители зовут в гости на выходных. Приеду. Потом подумала и добавила еще одно сообщение. Приедем. Вот и чудесно. Что ж, маме завтра нужно будет обязательно позвонить и сообщить, что я теперь не одна но и с Игорем необходимо переговорить, готов ли он поехать на званый ужин. Посидев в кухне, я снова вернулась в комнату, заняла свою половину кровати, устроилась поудобнее и благополучно заснула. Зато утро для меня действительно было добрым. С кухни по квартире разносились такие чудесные запахи, что встала самостоятельно. Игорь нашелся у плиты, на столе уже был готовый кофе, Лежало нарезанное мясо с колбасой и сыром. «Доброго утра!» – пробубнила я. «А я хотел тебя уже будить!» – улыбнулся Игорь, моментально заключая меня в свои объятия. «Умывайся и давай завтракать!» «Что ж, если меня так вкусно и сытно будут кормить каждый день, то я согласна на все. А «Родители зовут в выходные в гости», – как бы между делом проговорила я. «Раз зовут, то надо идти!» улыбнулся мужчина. «Знакомиться будем». Я чуть покраснела, но уверенно кивнула. «Да, нужно обязательно познакомить. Хоть папа и так моего босса уже знает в лицо. Как только отреагирует на то, что он мне из начальников вдруг резко стал любимым мужчиной. Последний рабочий день перед выходными проходил, как всегда, бурно, но я все равно урвала время, чтобы позвонить маме. «Привет». Произношу, немного волнуюсь. «Маша, я уже соскучилась. У нас сбор на выходных. В субботу». «Буду». «Только что?» взволнованно отвечает мама. «Плохо себя чувствуешь? Заболела?» «Я буду не одна», проговариваю и жду реакции. «Тьфу ты!» «Напугала!» смеется мама. «Не одна, так не одна. Мишка тоже не один». «Вот и славно!» Моментально радуюсь я, потому что у брата та история намного интереснее моей. Тогда пораньше приходите, к обеду. Будем к двенадцати. До завтра. Но душе сразу так хорошо и легко, что вторую половину дня я дорабатываю прекрасно. Игорь работает, к нему потоком идут ребята, потому что есть действительно важные вещи, которые необходимо обсудить. Да и потом, заказы идут друг за другом. Мужчина их тщательно выбирает после экспертной группы и либо оставляет все как есть, либо от чего-то отказывается. Чуйка у него, конечно, что надо. Сразу видно, что человек в этой области работает не первый год. Ближе к концу рабочего дня мужчина заходит к нам в кабинет. «Надо будет на новую квартиру съездить», — говорит он буднично. «Надо, значит, поедем». Пожимаю плечами, понимая, что с ним куда угодно готова ехать. «Вот и ладненько», — довольно произносит он, — «возьми блокнот какой-нибудь, запишем идеи, которые в голову придут». Девочки на нас посматривают с улыбкой, но она такая искренняя и добрая, что все страхи, которые только подняли голову, уходят моментально. Я понимаю, что быть в таком активном коллективе — мечта. У каждого из присутствующих своя насыщенная и яркая жизнь, но чувство поддержки буквально витает вокруг. И это касается не только работы, но и всего остального. Юра за своей девушкой пришел одновременно с Игорем. Мы вместе спустились на парковку и разъехались в разные концы города. «Завтра сделка завершится», — сообщил босс. «Больше меня ничего не будет тяготить и отвлекать. Это прекрасно». Улыбнулась, посматривая на него. «У ребят идеи бьют фонтаном». «Ага, уже слышал, что они собрались влезть в городской проект по благоустройству парка. Надо бы им кое-что подсказать по этому поводу. А так пусть творят, если хотят». Так, переговариваясь о работе, мы доехали до нового района. Современного, яркого и интересного. Здесь строили дома нового образца – большим количеством зон отдыха для детей и взрослых. Парковки располагались за территорией отдыха. Детские площадки пестрили от разнообразия, а неоновые вывески привлекали взгляд. Сами дома были довольно разными по строению. Девятиэтажные строения соединялись с двенадцатиэтажными. Какие-то стояли отдельно друг от друга, какие-то боком. Как пояснил Игорь, Дома выстраивались в определенный знак, который был запатентован строительной фирмой. Сам же мужчина повел меня ко второму подъезду, где располагались девять этажей. Просторный холл и несколько современных лифтов прям и манили к себе. Я с интересом осматривалась, понимая, что элитное жилье стоит, но ну, очень дорого. Доехав до нужного этажа, мужчина свернул влево после чего мы оказались в небольшом коридоре на три квартиры. По идее, тут можно было оставить даже велосипед у двери. Место позволяло. Вон одна семья выставила вереницей самокаты, которые совершенно не мешали проходу. «Нам сюда», — проговорил Игорь, указывая на массивную металлическую дверь с блестящими вставками. Открыв квартиру, он пропустил меня вперед, включая свет. «Отделка уже имеется», — резюмировала я. «Сейчас посмотрим, насколько она качественная», добавил Игорь. «Потом нужно продумать, какой будет квартира, какие обои покупать, какие потолки натягивать, какую плитку и куда класть. Поможешь?» «Запросто», — обрадовалась я. «Тогда полностью доверяю твоему вкусу». А квартира оказалась двухуровневая. Блокнот понадобился почти сразу же — так как мы начали с кухни-гостиной, что находилось справа от входа. Потом шли ванная, туалет, а следом первые комнаты и лестница на второй этаж. Лестницу Игорь собрался менять на более продуманный и практичный вариант. Он же мне сказал выбрать кабинет. Мне мой кабинет, если что? «Точно?» – уточнила я. «Да», – совершенно искренне ответил мужчина, – «Или ты до сих пор думаешь, что отпущу тебя?» «Ну?» – задумчиво протянула я. «Ни за что», – был мне ответ, после которого я ручкой указала на небольшую комнату на первом этаже. «Отлично!» На всё у нас ушло часа два. Конечно, пока что точного представления не было, зато мы более или менее определились с расцветкой и где какая мебель будет стоять. «Тогда завтра после родителей поедем покупать и заказывать то, что нужно», распорядился мужчина. «Потом запускаем людей, которые сделают все быстро». «А мы?» – изумилась я. «Плитку класть точно не будем», – рассмеялся Игорь. «Мы с тобой будем искать мебель. Это ой, какое сложное занятие. Как будто я не знаю». «Ах, да», – спохватился босс, «ты же в этом вопросе профи». «И все магазины знаю от и до», — похвалилась я. «Тогда завтра будем выстраивать маршрут с учетом твоих рекомендаций. А сейчас я приглашаю тебя на ужин в одно очень хорошее место, не пожалеешь». «А я вообще больше ни о чем не жалею». «Но что удивительно, рядом с Игорем моя невезучесть сходит на нет». «Да, я все так же сношу углы, ударяюсь руками». «Врезаюсь порой, но это происходит в легкой форме, которая мною не замечается. Если бы не синяки на теле, в жизни бы не догадалась, что я куда-то успела врезаться». Счастливо вздохнула, посмотрела на мужчину, что был рядом со мной, и поняла, что привязывать его к батарее не нужно, он и так никуда от меня не денется. «Ну, а если вдруг о чем то подобном задумается...» то я знаю, где искать информацию.